Слава Богу за все, за вас, дорогоценные сосуды, как здесь было сказано. Я хочу молиться. Аллилуйя Ишуа. Мы благодарим Тебя, что мы в это время сегодня здесь. Мы молим Тебя, чтобы здесь сияло сияние Божьей славы. Захвати нас, охвати духом премудрости и откровения, просвети очи наших сердец к познанию Тебя. Аллилуйя! Дай мне ясность мысли и четкость речи, чтобы я не повредил Твоему Святому Писанию. Дай мне немощи и мощи, что будет делать проповедь легкой для слушающих. Назидай, накорми нас из Писания Твоему, ибо мы голодны по Твоей истине. Пусть Твоя истина освободит нас от самих себя. И мы в кротости и смирении принимаем Слово, могущее спасти наши души. И мы молим Тебя, чтобы это время шло в благодати, в радости, в легкости, в полноте свободы, в истине. Мы же сокрываемся в любви Твоей, в тени крыл Твоих, облекаемся в любовь Твою, облекаемся в Христе Христос. И пусть воля Твоя на этом месте да исполнится. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы, когда прославляли мне, знаете, в дух пришло сильно очень слово. Вот знаете, здесь прославление трубят братья и сестры. Псалом говорит, блажен народ, знающий трубный зов. Нам надо знать звук трубы, потому что сказано, что Иисус явится, когда будет трубный зов. Я хочу сказать немножко глубже. Не явится, пока не протрубим Евангелие Иисуса Христа до края земли. Аминь. Вот тогда явится. Да, да. Я сегодня хочу проповедовать из непопулярного текста. Он непопулярный в современных церквях, где проповедуют о успехе. И еще много разной всячины подается вовремя э Но в нашей церкви возвещается полнота Евангелия, и в наших церквях, в нашем братстве любят проповедовать об этом. Откроем э, Евангелие от Луки, с 25 стиха. 14 глава, прошу прощения, с 25 стиха. Давайте немного взбодримся. И вот брат здесь молился, чтобы сердца наши были способны принимать. И я хочу, чтобы мы попробовали перекинуть сейчас мост и вернуться в те времена, когда Иисус Христос из Назарета ходил здесь по земле, чтобы емче Писание принимать. Вы здесь, братья и сестры? Да, да. С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом с самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, Не сядет прежде и не вычислит издержек. Имеет ли он что нужного для совершения её? Дабы, когда положит основание, невозможит совершить, все видящие не стали смеяться над ним. Говоря, этот человек начал строить и не мог окончить».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 Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль — добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывают ее. Кто имеет уши, слышать да слышит. Первое, с чего я начну начать. Здесь Христос говорит народу что ты не можешь любить сестру, брата, мать, отца, жену, ближних больше, чем Христа. Когда Христос в нашей жизни на первом месте, так все созидается. Так будет созидаться семья, Так будет созидаться Церковь. Когда в нашей жизни правящий Христос царствует. Второе. Здесь Иисус дает учение о тайне домостроительства. Первое учение – А тайне домостроительства прозвучало из уст Иисуса Христа. Он говорит, вы заложили основание, и наше основание – краеугольный камень, Иисус Христос. Мы заложили основание, и ноги наши на скале не поколеблются. Слава Богу, что в нашей церкви мы ходим под главенством Иисуса Христа. И начали строить башню. Такое же учение дал апостол Павел, и это описывается в книге «Послание коринфинам в третьей главе. Апостол Павел там говорит такие вещи. «Один из нас насадил, один полил но мы ничто». Если апостол Павел Говорил, что он ничто. То мы тут что? Один насадил, другой полил но все Бог взрастил. И слава Богу, что здесь строится не человеческим, а на Духе Святом, и здесь все Бог взращивающий. Пусть Бог взрастит. Апостол Павел говорит, «Я заложил основание». Краеугольный камень. но ну каждый смотри, как строит. Кто строит из золота и серебра, а кто строит из сена и соломы? Ибо в огне открывается, и день показывает, кто на чем строил. И Бог будет сжигать солому огнем неугасимым, а лишь драгоценные, Камни останутся. Апостол Павел дальше говорит, у кого дело устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, у кого дело разрушится, тот тоже спасется, но как бы из огня. Представляете? В спасении все окажемся, А кто-то будет как бы из огня с запашком. Но это я утрирую. И первый первый первый дал учение о домостроительстве это Иисус Христос. Он говорит: "Прежде чем начали строить башню, посчитайте издержки". Здесь мудрость и разумение. Посчитайте издержки. Хватит ли кирпичиков достроить? Это я сейчас говорю, мы, братья, в серьезном месте находимся и сестры. У нас посылаются команды. Вы домостроители. Вы едете строить. Вы, а что вы? То, что мы имеем, то мы и даем. Да, они блаженны Я это сейчас говорю на полном... Мы в очень серьезном месте в Боге находимся. Чтобы у нас не было, как во времена Моисея. Моисей пришел с горы, Арон говорит, слили вот это все золото, и вышел у нас этот Бог. Чтобы потом вот так не получилось. А выш... И поэтому это серьезно, потому что вы домостроители. Посчитайте издержки, А то если начал строительство и не закончил, тут сказано, чтобы потом другие не стали смеяться. Да более смешно будет. Поэтому имеем крепкое основание ходим под правящим Иисусом и будем строить с мудростью. Дальше Христос говорит о следующей мудрости. Он говорит о царе, который выходит на войну. Он говорит, прежде чем царь идет на войну, он собирает совет. Здесь мудрость. У советующихся мудрость. Вы знаете, что мы на войне? Вы ввязались, братья, в серьезную битву. Он посоветуется. И притча говорит, кто при совещании ведет войну, будет успешен. Поэтому это я говорю вам, кто выдвигается на труд в совещании в совете, в подотчетности, в единстве совершайте свое строительство. Следующее место Иисус говорит о соли. Если соль потеряет силу, здесь говорится о жертвенности, и нашем посвящении. И тут говорится об ученичестве. Чтобы мы были в ученичестве, жертве, в посвящении, ибо Евангелие от Марка говорит, всякая жертва огнем осолится, и чтобы мы действительно были солью земли, светом этому миру, чтобы Еще больше Слово Божье вытекало из этой церкви, из нас, братья, и чтобы достигались неспасенные души, и крест не нечетен. И сейчас мы э, затронем самое... Это не популярное Евангелие, я думаю, никто так не проповедует на улице. Тебе придется возненавидеть маму и любить Господа. Мы прочитаем молитву покоения. Мы не говорим полноту об умершем и воскресшем и о несении креста. И нести крест это самое тяжелое хождение. Нести крест. И кто не несет креста и не отрешится от тебя не может быть учеником. И мы несем свой крест. И наша церковь, в нашей церкви есть свой крест. И у каждого есть свой крест. Знаете, посмотри, кто вокруг сидит. Мы иногда мыслим глобальными вещами. Мы познали Бога народов. Но мы порой не видим, что под носом, как брат Роман проповедовал, Царствие Божие приблизилось. И рядом с нами находятся братики, сестры. Какой крест! некоторые еще в молитве булькает это тяжело вы собрались строить мы собрались выдвигаться на миссии все миссионеры Все пророки, учители, апостолы. Еще водичка на губах не обсохла после водного крещения. Это серьезно, братья. Мы идем строить. И посмотри, и крест нести нелегко. Мы сейчас снаряжаемся, и мы сейчас растягиваемся. Сам Иисус Он нес свой крест. Когда шел вот здесь по Виа Долороса, он нес крест. И ему не было легко. Его били, на него плевали, его избивали, он падал, опять поднимал свой крест, заваливал его на себя и шел дальше. Спасибо. И Отец Небесный мог послать 12 миллионов ангелов, которые помогли бы нести Ему. Но этого не было. Потому что это было предназначение. Знаете почему? Потому что, когда Он дообшел до определенного места, там был человек, который помог самому Господу нести Его крест до Голгофы. И это предназначение к нам. Потому что, когда мы видим, очень бывают тяжелые моменты вхождения в вере. Бывают засухи, бывают пустыни, бывают потемки, бывают сомнения. Бывает темнота в вере, духовное отречение. Я знаю, ты сейчас сидишь тут, это не про меня. У меня всегда огонь горит, и колесо молитвы не скрипит. И есть часто, что рядом сидящему брату тяжело нести свой крест. Крест. Как я уже сказал, у некоторых даже еще сил молитвы нету Молиться нету Какой крест. И когда, чтобы мы были внимательны, что у нас, иногда, я про себя сейчас говорю, иногда так тяжко бывает, что даже встать сил нету, стакан воды взять. Иисус сказал, кто поддал стакан воды одному из малых сих, считай, мне служит. И когда ты подаешь стакан воды одному из малых, считай, ты самому Господу помогаешь нести крест. И в этом суть Евангелия. И в этом суть Евангелия. Был голоден, и вы напоили меня. Был голоден, вы накормили меня. Жаждал, и вы напоили меня. Был в тюрьме, и вы посетили меня. Был наг, и вы меня. Это благословенные, которые будут по правую руку Христа. Слава Богу, что наша церковь несет этот верный штык Евангелия. И нам нужно переживание Голгофы. Но прежде чем переживание Голгофы, чтобы пережиться распятие с ним, чтобы были силы отрешиться от себя. Но прежде чем дойти до Голгофы, нам нужно пройти сначала гефсимонию. Час не можете быть в молитве, бодрствуйте и трезвитесь. Евангелие, оно заканчивается вот этими. Иисус говорит ученикам, бодрствуйте и трезвитесь, бодрствуйте и трезвитесь. Гефсиманской темноты Бог любит обитать и во мгле тоже, и тьма не объяла его, потому что он есть света. И нам нужно Голгофа, где открыты духовные порталы, где вой ада и лик радость неба. Христос, наш Бог, Он оставил всю небесную славу. Отец отдал самое дорогое и драгоценное Сына Своего. Он оставил всю небесную славу, смирил Себя, выступил из вечности, спустился на землю, совершил служение на земле, был распят на кресте, омыл кровью своей на кресте все грехи наши, умер, Восстал, воскрес из мертвых, вознесся в славе, и Он на престоле. Мы перед умершим и воскресшим, и перед престолом, перед Богом живым и истинным, Богом наших отцов, Богом Авраама, Исхака и Якова, перед небесным градом Иерусалимом, перед духами праведных, облаком свидетелей и тьмою ангелов, Перед пастырем, ходатаем Нового Завета Иисусом Христом, который вел и ведет нас до сего дня. И Он Бог живых, а не мертвых. И мы в Нем живы. С распятия. Сказанного апостола Павла, те, кто христовы, они распяли плоть свою, со страстями и похотями на кресте. И вот те, кто Христовы, они распяли. И апостол Павел говорит, я не, нечем не хвалиться, лишь только крестом Господа, который мир распят, а я для этого мира. И был ничего не знающим, кроме Иисуса Христа, и притом распятого, умершего за нас и воскресшего». Я хочу приоткрыть немножечко, у меня сейчас нету много времени, я совсем немного об этом поговорю, это книга Ефесянам, пятая глава, я хочу немножко открыть завесу тайны Голгофского креста. Ефесяне 5, 31 стиха. И нам нужно еще встречаться с воскресшим Христом. Не знаю, почему-то мне сейчас приходит воспоминание. Помните, два ученика бежали к гробу. Иоанн бежал первее, Иоанн и Петр бежали, подбежали к гробу, Иоанн первый прибежал, но в гробницу не зашел, это одна часть христиан, которые добежали и не заходят, Петр зашел в погребение. Неужели не знаете, что крестившись во Христа, в смерть его крестились? Нам надо в смерть, чтобы знать силу воскресения. Ефесяне 5, 31 стих. Тайна Голговского креста. Совсем немного хочу поговорить об этом. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви». Глубокий стих. Кто-то задумывался, в чем тут тайна? «Оставит человек отца и мать». Прилепится к жене, и Павел говорит, «Си, говорю это по отношению к церкви. Тайна сия велика. Я люблю толковать сложные стихи. Здесь говорится о том, когда Иисус висел на кресте. Знаете, какую самую сильную боль пережил Иисус? это одиночество. Когда ты будешь переживать Голгофу, это место одиночества. Потому что, когда он взял на себя грех мира, отец оставил И он пережил самую сильную боль когда отец оставил его. И он взывал там на кресте. «Элла, элла, элла, Боже, Боже, почему ты меня оставил? Потом он посмотрел вниз и сказал матери своей, Жена, сей сын твой, а ученику своему сей мать твоя. И Библия говорит нам, да оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей. Другими словами, там на кресте Иисус сказал, папа, до свидания, и мама, прощай. Он нашел, в кого ему влюбиться. Он готовился жениться на своей церкви. Рождение церкви началось еще там, на кресте. И они убили там одного сына. А в день Пятидесятницы, во время излияния Духа Святого, их было 120, которые ходили, молились, изгоняли бесов, пророчествовали. И нам нужно вернуться, если мы говорим об апостольском, Чтоб Бог высвободил здесь царский дух, дух льва из колена Иудина, чтобы он рыкнул огнем. Ибо лев рыкнет, кто не содрогнется. Бог скажет, кто не будет пророчествовать. И свидетельство Иисусова есть дух пророческий. Пусть высвободится огонь, который прошибет нас до глубины души и духа, суставов и мозгов. Огонь свободы, огонь исцеления, огонь спасения, чтобы где мы только не появлялись и говорили слово, чтобы вокруг менялась духовная атмосфера, чтобы вставали сухие кости, Слепые видели, немые говорили, глухие слышали, больные исцелялись, бесы разлетались, прокаженные очищались и мертвые воскрешали. Ибо мы ходим и вошли в сверхъестественное, огненное царское Евангелие Христа Иисуса. И Он вчера и сегодня, и во вовеки тот же. Он как тогда, и сегодня тот же. Иисус сказал, тело Отец уготовал Мне. И мы Его тело, и Иисус по-прежнему в теле. И мы Его тело, Он наша глава. И Христос Иисус вчера и сегодня, и во вовеки тот же». И это чисто Евангелие. Чтобы наполнилась Кадильница Небесная молитвами от этой Церкви. Чтобы пришел сюда Дух Жизни, Дух Свободы, Дух Истины, Дух Единства. Чтобы мы двинулись как цельное литое зерно, чтобы излился сюда ароматы пророчества Иисуса Христа и свидетельство Иисусово, и дух пророческий, чтобы мы, как единое тело, единый организм, двинулись в духе жизни, в духе свободы, в духе истины, в духе пробуждения, в духе прорыва, в пророческом духе, в дарах, в исцелениях, в силе в чудесах, как ранняя церковь, с такой же жаждой и страстью по Христу, в полноте Евангелия Иисуса Христа, в полноте Завета Божьего Отца с Сыном и Его людьми. Чтоб мы вышли в сторону Завета и были достойными сыновьями и дочерями в Доме нашего Небесного Отца. Я хочу поделиться. Мне были показаны два сна и видения в разное время. Я хочу разделить их с вами. Некоторые уже одно мое видение слышали. Но я хочу еще раз его сказать. Это один сон. Мне Бог показал сон. Я был в посте в молитве и мне приснился распятый Христос. Я тогда писал, мы учились с Олегом в Натании в колледже, и я писал работу о Христе распятом, и Бог мне показывает этот сон. Христос распятый висит на кресте, И как написано в Евангелии, мне был показан, я смотрел со стороны, и показан был римский воин, который подходит с копьем, но вдруг оказалось так, что в момент удара, когда он бил Христа копьем, уже я был в этом воине, и когда он его проткнул под ребро в сердце, оттуда выплеснул напор крови с такой силой, что меня подбросило и я в таком диком хаосе и я сначала долго не мог прийти но я понимал что это божия с сон мне показан и мне надо концентрироваться и бодрствовать в духе чтобы вытащить сразу из глубины толкования и я сидел и хотел принять толкование И толкование было простое, я делился этим в церкви, делился тоже там на конференциях у братства, и толкование было простое, что Бог дает своей церкви свежей крови для исполнения Его воли. Я это высвобождаю сегодня здесь, что свежая кровь, чтобы были силы в радости исполнять Его волю второй сон мне был показан в первый день служения когда мы здесь были я так давно не был в израиле я так наслаждался было прославление и мне был показан сон я его сразу не понял толкование вот буквально братьев мы вчера приводили проводили я вот но ну, сегодня получил толкование был показан лев В момент прославления, когда вот здесь трубы дудели, славились сильно, лев. Молодой и лохматый. И такой весь, не как вот на картинках, знаете, рисуют так, таких львов. Ну, грива такая причесанная. А этот весь лохматый такой. Лохматый такой весь в этих. Дикий вот тут вот и с таким э, куском мяса и у него вся морда в крови от этого мяса и э, когда, э, когда мы когда э, мы я закрыл глаза стал смотреть видение мы все стали подходить но немножко страшно дикая зверина и он сам стал с нами заигрывать и предлагать нам. и Многие с церкви взялись за это мясо и вместе с ним тоже были в крови. И он тянул, и мы тянули. Но он как бы сильнее все равно был. И такая перетяжка. И я оставил отцом, потому что мне сразу не было понятно. А потом, когда я получил толкование, понял, что лев... Иисус наш, лев из колена Иудина. И я понял, что это Бог наделе, дает наделение нашей церкви. Что вот эта перетяжка и это кровяное мясо – это наделение силы. Что мы получали силу в момент приезда Романа, приезда братьев. Правда, как мы пребывали хорошо. Просто небо открытое были Братья, очень желание моего Духа, чтобы вы держали вот это состояние здесь. А вот этот лев, растрепанный, молодой, знаете, этот Дух нашей Церкви. И мы, может, с растрепанным Духом, Мы тоже учимся и почти еще ничего не знаем. И немножко, может быть, даже воняет плотью. Но зато у нас распахнутый дух и огонь, и Евангелие. И мне был показан один сон в Екатеринбурге. Мне был показан... Во сне, я знаете, я, есть люди, которые они бодрые, бодрствуют во сне тоже, они запоминают. У кого уже чувство навыкам приучены, те запоминают. Так вот, показан был такой сплав, который выливается из таких, из таких металлов и из такого сырья, которого вообще нет на земле. И выливалась очень красивая фигура из таких из такого сырья, которого нет на земле. И я прямо весь тоже во сне сконцентрировался и бодрствовал, потому что я понимал, что что-то мне хочет показать Бог. И когда эта фигура была э, летая, вообще никогда такой не видел. Она была темная. И я проснулся от громкого слова «агнец». Я проснулся, у меня дух ликовал, бодрствовал, но толкование тоже сразу не было. Мне Бог дал толкование, когда я выезжал с Екатеринбурга, я там с церковью тоже поделился и хочу поделиться с вами. Потому что я думаю, это для церкви. И для них тоже, как раз Бог в Екатеринбурге показал, и для нашей. Потому что я с Байтышуа. И хоть меня здесь гостем уже называют, ну но мне нормально. Я вообще гость на этой земле. Мне нормально. Я не израильтянин, меня уже здесь не принимают. В России за русского тоже. Я нормальный, я представитель царства. Агнец. И этот литой камень. И толкование получил такое. Литой камень – это будущая церковь. Агнец но агнец нам надо мы хотим знать будущее если мы хотим знать будущее нам надо нам нужно вернуться в начало чтобы увидеть будущее конец нам нужно вернуться в начало во времена апостольской церкви агнец закланы за нас. Нам проводить нужно жизнь в чистоте и в истине, в освещении ибо мы куплены дорогой ценой. Вы призваны здесь изливать сердце свое перед Богом. Я сейчас говорю, что Бог будет реформировать и менять форму молитвы, и Бог будет возводить нас в молитвенном служении изливать свое сердце. И мы не свои. Мы куплены дорогой ценой, и вы не свои. Иисус царствует. Да будет царство Его на небе, как и на земле. И пусть Христос придет в такой силе, и мы даже боимся Его так... На таком уровне мы боимся приглашать Бога в нашу жизнь. Чтоб Христос пришел так, как Он никогда никому и еще не приходил. Чтобы сила Его разлилась в мощах и немощах. Сила совершается в немощи. Иисус был распят в немощи, чтобы мы в Нем обогатились. И нас считают нищими, как сказал апостол Павел, но мы многих обогащаем. На нас давят, но мы не стеснены. Нас обижают, но мы радуемся. Нас считают умершими, но мы живы. Ибо мы носим в этом глиняном сосуде смерть и воскресение Господа. И как сказал опасствовал Павел, я каждый день в умирании, чтобы в смертном теле, вот братья каждый день в умирании у нас, пахали всю неделю на заводе, служили здесь как валы, и сегодня в Тель-Авиве под дождем моются, в умирании, чтобы другие жили». И смерть действует в нас. Здесь есть люди, которые борются со смертью. Здесь есть люди, у которых диагноз ВИЧ. У меня ВИЧ. Это нормально. меня это когда-то удручало, сейчас это нормально. У меня есть служение, у меня есть братья, у меня есть Бог. У меня есть любимая жена, сейчас там она, в Екатеринбурге, на ночной молитве. За нас молятся, чтобы здесь пробуждение было. И смерть действует нас, а жизнь нас. И чтобы мы действительно переживали Голгофский крест, чтобы были силы отрешиться от себя, взять крест свой, И следовать за Ним, исполняя Его волю. И двигаться, как апостольская церковь. Представляете, как они двигались? Вы посмотрите. Петр. Три тысячи, пять тысяч. Апостолы, нормально. Будем теперь сидеть здесь, в Иерусалиме появляется апостол Павел. Апостол Павел его называли несусветный возмутитель святого спокойствия. Вот пусть здесь Павел поднимется, чтобы сказано, где он появился, весь Иерусалим пришел в движение. Когда Иисус ходил в Иерусалим, когда Он взял плеть, разогнал там, Если у нас в нашем сосуде что-то не в порядке, в глиняном, возьми плеть, выгони оттуда всех миновщиков, очисти сосуд свой. И когда Иисус зашел в Иерусалим, сказано, весь Иерусалим пришел в движение. Пусть такой Иисус будет в нашей церкви. Пусть здесь поднимется апостол, чтобы здесь все в движение пришло. Вот так они проповедовали. Появился апостол Павел, вызвал гонение. Церковь пошла в гонение. И стали являться чудеса. Апостолы собрались. Что Павла-то послали к язычникам? Они думают, ну его, пусть он к язычникам идет проповедник. И отправили. Да. Филипп, как проповедовал, пришел в Самарию один евангелист. Вот это евангелист был. Колдун покаялся. Вот это Евангелие. Стефан. Побивали камнями. Иисус на престоле встал. Больше нигде такого в Библии не найдешь, где Иисус стоит на престоле. Вот это. И вот так вот двигалась церковь. Ихнее Евангелие, они с такой страстью проповедовали Евангелие Иисуса Христа, их мир за это ненавидел. Ихняя проповедь, она вызывала ненависть. Знаете, я вам хочу сказать одну вещь. Если мы проповедуем Евангелие Иисуса Христа, которое не вызывает гонений, мы проповедуем Евангелие «Недостойное небо». Поэтому нам надо выйти и вернуться туда и войти в страсть по Христу. И тот слиток, который мне был показан из неизвестных металлов, когда церковь войдет вот в это состояние, Помните, как они в деяниях описано, как церковь двигалась? Они пребывали вместе, в преломлении хлеба, вино, в учении. Хвалили, благодарили Бога в радости, в любви у друг друга и народа. И Бог прилагал единая церковь. Но Бог хочет поднять новое, вот эту чистую, непорочную, из такого сплава, литую Единую, в едином духе. Чтобы в единой, пришли к единству веры, единомыслию, единодушию и в истинной любви познавали мужа совершенного. Вот такую. И почему, знаете, она была темным цветом? Меня это смущало. Ну, книга «Песня песней» говорит, «Смугла снаружи». И прекрасно изнутри. Чтоб церковь была без украшений, без косметики, без всяких фейн иудейских и израильских, а чистая, непорочная. В афирском золоте висон чистый, царская диадема в дланях нашего небесного царя. Вот такая церковь. И, братья, за это придется положить цену. За это придется положить цену. Но мы понимаем, куда мы движемся и во что мы ввязались. И я хочу закончить. Притча девятая. Первые пять стихов. «Премудрость построила себе дом, вытесила семь столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу, послала слуг своей провозгласить с возвышенностей городских. Кто неразумен, обратись сюда. Искудаумному она сказала, «Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мое, мною растворенное». Аминь. Здесь говорится... В первом стихе от Доме божьим Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов, семь, семь церквей, семь ангелов, семь духов Божьих, Дух Господень, Дух Премудрости Разума, Дух Совета и Крепости, Дух Видения и Благочестия. Пусть на этой церкви будет такой Дух, на нашей. Семь духов Божьих, которые обозревают всю землю под правящим Христом, что мы ходили. Заколола жертву, растворила вино свое и приготовила себя трапезу. Жертва заколота – это Иисус Христос. Вино – это образ крови, кровь пролита. И все вокруг жертвы, вокруг Иисуса Христа. Предоставьте тела ваши в жертву живую, благоугодную, для разумного служения. И все в христианстве держится на жертвенности. И у нас братья жертвенные такие. Слава Богу за вас. Послала слуг своих провозгласить с возвышенности городских. Премудрость она посылает слуг. Поэтому наша церковь она посылает. Это премудрость Божия. Это мудрость посылать слуг. Я тоже раб ничего не стоящий. Кто неразумен обратись сюда, из кудаумному она сказала. Это чтобы слуги, которые выходят вот с кудаумных призывает премудрость в дом Божиих. Ну вот мы все как братья. Помните, Павел говорит: "Немного из вас мудрых, немного благородных, Или есть, может, благородных, я не знаю, дворянских кровей. Но Бог взял полную немощь и привел к себе, чтобы наполнить собой, и чтобы посрамили мудрое. Мира сего. И самая немощная боль Божья сильнее сильного в мире. «Идите, ешьте хлеб мой, и пейте вино мое, мною растворенное». Аминь. Иисус есть хлеб жизни, снисходящий с небес. Кто вкушается и хлеб, никогда не умрет. Пейте вино. Это прообраз хлеба и вина. Знаете, я буду заканчивать, нам надо тоже иметь откровение. О вине тоже. Помните, Иисус говорил, будете есть хлеб, тело мое, и будете пить кровь. Мы пьем кровь, это нормально. А там сказано, те, кто ходили, они думают, что за безумие, он говорит, и больше не ходили с ним. Что безумие, потому что еще время Ветхого Завета. Бог сказал, кровь не трогать, душа она в крови, Бог сказал, кровь моя. Иисус говорит, будете мою кровь пить. У них вообще там революция в головах делалась. Это небесное откровение, те, кто вмещают, да вместят. И мы имеем это откровение. Сила в крови. Они победили его кровью Агонца и словом свидетельства. И не возлюбили души своей до смерти. Посредством крови его вход в для получения откровений. Сила в крови. И в откровении. Помните, апостол Павел говорил, я принял Евангелие нечеловеческое через откровение Иисуса Христа. И не стал советоваться с кровью и плотью, а пошел проповедовать. И есть откровение, сила в откровении. И любовь в книге Коринфянам во второй главе сказано, «Любовь объемлет нас, рассуждающих так, что Он умер за всех нас, и мы Христа не знаем по плоти, и друг друга не знаем по плоти, и жить будем теперь для умершего за нас и воскресшего, и мы Христа тут никто по плоти не знаем». Мы апостолы знали, они они с ним кушали, могли потрогать его, а мы его не знаем, мы через откровение Духа Христа знаем. И друг друга по плоти. Если мы начнем по плоти знать друг друга, здесь мало чего хорошего получится. Надо в Дух смотреть. Духа Христова, кто имеет, тот Сын Божий. Духом Вадима есть сыновья и дочери. И надо в Дух смотреть. И общаться Духом тоже, приучить себя. И жить для умершего за нас, и воскресшего. И мы хоть во плоти ходим, но не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего, они плотские, но сильные Богом, на разрушение твердынь, им не замыслы, и всякое превозношение, восточное против познания Божия, пленяем всякое помышление, послушание Христу. Сила в послушании и в подотчетности за истину, как здесь начиналось говорить. Потому что Он хоть и Сын, однако страданиями навык послушанию. И соделался виновником спасения вечного для тех, кто послушен Ему. И Бог начнет нас благословлять и изливать дары, когда мы войдем, как эта пшеница, в послушание Духу Святому и Христу. И мы здесь не община послушников. Мы община поклонников. А те, кто поклонники, они будут послушны Духу Святому. Слава Иисусу! Будем жить для умершего за нас и воскресшего. И я хочу помолиться. Аллилуйя! Иисус, мы благодарим Тебя, что Ты вводишь нас в жатву. И жатву